Глава шестая Ну что, Шир, как там наш питомец поживает? Шиши стоял у цветущего куста и жадно вдыхал его аромат. Удивительно, мой генералисимус, но 99 из ста диких на его месте тряслись бы в невротических параксизмах из-за смены привычной обстановки. Этот как-то быстро адаптировался к реалиям жизни. Его ничуть не смутило, что его родная планета находится на примитивной стадии развития. Ее обитатели не высшая форма разумной жизни во Вселенной, а всего лишь одна из форм. И это не только из-за высокого уровня интеллекта. Есть в нем что-то такое, непонятное и необъяснимое. Я это чувствую. «Уж не в мистику ты начал впадать, старина!» Оскалился Шиши Хару и, отвернувшись от цветов, провел раздвоенным языком по нижнему ряду зубов, что свидетельствовало о приподнятом настроении Шенго. А может быть, он псион? У меня нет возможности проверить представителя его вида на наличие псионического дара. Впрочем, вряд ли таковой у него имеется. Я бы непременно почувствовал по косвенным проявлениям. К тому же любой псионик закрыт для сканирования памяти. Этого читай как открытую книгу. Я не усердствую. Главное, мы выяснили, что он не коварный засланец от конкурентов и твоих любящих сородичей. а а, -а любящих. Еще шире улыбался ящер и, хищно оскалившись, продолжил: Пять флотов только от Шохи, моего родного клана, остальные также не остались в стороне. Хотели о здоровье старого шиши справиться, вот только почему-то не на пассажирском лайнере и с мясом хурха на блюде, как принято у добрых гостей. А пожаловали мощной группировкой тяжелых рейдеров с большими пушками и носителями тысяч единиц москитного флота. Все здесь остались, твари. Ни один не ушел. Да, были времена, мой генералисимус Теперь не жалуют нас. Ни Шинго, ни парламентеры от старательских профсоюзов, ни наемники от ресурсодобывающих корпораций, ни иные какие отморозки, падки до чужого. Измельчал народишко. Даже скучновато стало. Ничего, скоро нагрянут. Как только в храме пустоты погаснет и рассыплется мой кристалл духа, живо подхватятся и примчатся, побыстрее ухватить все мое добро на дармовщинку. Мне кажется, ты драматизируешь, хозяин. Тебе еще жить и жить, по состоянию организма и при соответствующих процедурах, пару сотен циклов, как минимум. Нет, мой единственный верный друг, столько мне не протянуть. — Ты же знаешь, что для Шинго означает предчувствие слияния с духом пустоты. Максимум 20 стандартных циклов. Ящер бодро выпрямил сгорбившуюся спину, лихо ударил хвостом по траве. — Хватит о грустном, Шир. Человек готов к отправке. — Да, мой генералисимус курс начального обучения пройден. Все необходимое погружено на борт малого транспортного судна. Завтра он покинет базу. — Хорошо. Я тобой доволен. Я проснулся, как обычно, с первыми лучами солнца. Специально выбрал спальню с окнами на восток. Может быть, это и не восток вовсе. Но солнышко каждое утро заглядывает ко мне в гости. И настроение от этого поднимается. Тот вспомнился странный сон, виденный мною ночью. Ночное видение не могло быть плодом моей фантазии. Тогда что это? Шир транслировал таким образом разговор со своим хозяином? Для чего? Может, что-то другое? Не стану обсуждать эту тему с эскином. При случае сам расскажет. Интересно. Меня, оказывается, проверяли на причастность к проискам врагов Шихаро, его сложные взаимоотношения с родичами и конкурентами. Меня не то чтобы не интересует совсем. Но пока напрямую не касаются, я не напрягаюсь. Паранойя подвигла здешнего хозяина к созданию непреодолимого оборонительного комплекса. Впрочем, паранойя даже в крайних проявлениях Иногда бывает весьма и весьма полезно. Получается, где-то в окрестностях болтаются обломки и целое кладбище боевых кораблей. Ценная информация. Может быть, когда-нибудь и пригодится. Неплохо бы пошарить там в поисках разных ништяков. Мне как дикарю. Все интересно. Но это дело будущего. Пока у меня другие задачи. Еще меня заинтересовало вскользь проскользнувшая в ночном разговоре информация о псионах. Что за зверь? и с чем его едят. В обучающем гипнокурсе об этом ни словом не упоминалось. Получается, информация если и не запретная, но широкому обсуждению, не подлежащая, также примем на заметку. Но что-либо выяснять напрямую, чтобы не вызывать подозрений, не стану. Паранойя – дело серьезное, чревато непредсказуемой реакцией, ляпнешь языком чего-нибудь не то, подсчитают засланным казачком и прямиком на утилизацию отправят. Насколько мне известно, в содружестве гуманистические ценности не получили особого распространения. Тут либо ты мне полезен, и я веду с тобой дела, либо тебя для меня не существует. А если ты не просто бесполезен, но еще и вреден, я приложу все возможные усилия, чтобы тебя вообще не стало. А еще тут правит закон силы. Поэтому для того, чтобы громогласно кричать о том, что я вас всех крутил, необходимо сделать так, чтобы не крутанули тебя. Шиши сделал для этого все возможное. За это и не только это. Я его уважаю. Через пару часов я поднимался на борт внутри системника. Сказать, что не волновался, было бы неправдой. Волновался. И еще как. Оно, конечно, база. Своего рода космический корабль. Однако мощная защита и земные ландшафты не позволяют в полной мере ощутить близость космической пустоты. Когда же ты находишься на борту малого грузового корабля, по испытываешь совершенно иные ощущения. Корабль, хоть и называется малым грузовиком, в длину более сотни метров, двадцать в ширину и 10 в высоту, и по форме напоминает тупое зубило. Для меня он огромен. Впрочем, это сугубо мои ощущения. Внутри рубка управления. Небольшая кают-компания с синтезатором пищи. Три одноместных каюты. Управляющий скин находится в рубке в специальной бронекапсуле, рядом с ложементом пилота. Примерно четверть внутреннего объема занята многочисленными устройствами, обеспечивающими перемещение корабля в космосе и поддержание комфортных условий в обитаемой зоне. Еще одну восьмую от объема внутреннего пространства занимают складские помещения. Там хранятся запчасти, пищевые картриджи, роботы самого различного назначения и еще куча всякой полезной мелочевки. Далее находится энергоустановка в виде двух термоядерных реакторов, использующих в качестве топлива, дейтерий. Рядом отсек аккумуляторной станции. Само топливо в соседнем помещении, в виде топливных брикетов. Топливный брикет представляет собой прямоугольный брусок длиной 70 и в сечении 10 на 10 см, Изготовлен из особого сплава металлов, способного аккумулировать внутри своей кристаллической решетки и хранить при нормальной температуре без потерь до 1000 объемов газообразного дейтерия. Остальное пространство корабля отводится под грузовой трюм, забитый в настоящее время всем необходимым для экспедиции. Непосредственно на корпусе в специальных кассетах несколько сотен устройств, коим предстояло стать искусственными спутниками планеты. Они будут сканировать ее поверхность в различных диапазонах частот электромагнитных волн, а также обеспечивать бесперебойную и качественную связь на поверхности планеты при подходе транспорта к планете. Они отделятся от носителя, и каждый, посредством индивидуального реактивного двигателя, самостоятельно выйдет на заранее рассчитанную орбиту. Несмотря на то, что во время полета мне отводилась роль белки или стрелки, Шир предложил занять место пилота корабля. Долго уговаривать себя не заставил. Устроился в кресле-ложементе со всеми удобствами, чему способствовало само кресло, приняв подходящую для меня форму. Ничего удивительного. За время пребывания в гостях у Шиши я успел привыкнуть к трансформируемой мебели с функциями массажа и подогрева. И с ужасом вспоминал, на каких неудобных устройствах мне приходилось сидеть и лежать на родной планете. К хорошему привыкаешь быстро. Легкий толчок стал сигналом к тому, что мой корабль покинул базу. Тут же последовало предложение от эскина корабля подключиться к внешним сенсорным устройствам. Я его принял и сразу же испытал уже знакомое ощущение парения в межзвездной пустоте. Наконец я смог увидеть со стороны гигантскую махину, ресурсодобывающего комплекса. Это не было чем-то единым. Десятки больших и малых объектов, зачастую весьма причудливой формы, плыли по своим орбитам вокруг громадного шара. Именно этот шар, точнее слегка приплюснутый сфероид, был до сегодняшнего момента моим пристанищем. Всю эту, на первый взгляд, хаотичную мешанину оплетала едва заметная сфера, свита из тончайших энергетических нитей. В какой-то момент один из ее участков озарился яркой вспышкой. Мелькнул рощерк, как от сгоревшего в земной атмосфере метеорита. Вскоре подобное явление повторилось в другой стороне, а потом еще и еще. Защитная энергетическая оболочка, догадался я. Интересно, на каких физических принципах это работает? У меня вдруг закружилась голова, накатило ощущение тошноты, и скин корабля тут же отключил мое сознание от внешних сенсоров. Я облегченно вздохнул. Вновь почувствовал себя лежащим в кресле пилота. Полегчало. Передо мной вспыхнул панорамный трехмерный экран, демонстрирующий картинку за бортом. Ага, так привычнее. В какой-то момент защитная сеть померкла. И огромная космическая станция сначала медленно, затем все быстрее и быстрее стала уменьшаться в размерах. Удивительное дело, ускорение я совершенно не ощутил, хотя по логике вещей мое тело в настоящий момент должно пребывать в полурасплющенном состоянии. Гравикомпенсатор «Гром», — поделился информацией скин корабля, — судовые генераторы гравитационного поля переменного вектора в данный момент обеспечивают внутри корабля оптимальную силу тяжести, для представителей твоего вида. Чудеса-то, однако. Я, человек с высшим образованием, по сути, ученый-физик, чувствую себя необразованным троглодитом. Дубину мне в руки и шкуру на чресло, чтобы полностью соответствовать, так сказать. Сколько-нибудь внятной теории гравитации в моем мире не только не существует. Ученые вовсю спорят о том, что такое вообще гравитация. То ли поток частиц, то ли свойство пространства. Блин, как же не хватает информации, полистать бы здешний учебник физики, но чего нет, того нет. Усвоение любых полезных знаний в содружестве происходит посредством нейросети и соответствующих баз. Причем знания, получаемые тем или иным разумным, весьма ограничены выбранной им специальностью. Изучение баз особенно высоких рангов занимает много времени, практически всю жизнь и какому-нибудь специалисту по ремонту космических кораблей совершенно ни к чему знать строение живой клетки, принцип работы медицинской капсулы или хронологию эволюционного гермафродитизма в далеком созвездии тау кита Лишь индивиды с предельно развитым интеллектом могут себе позволить работать на стыке наук. Однако, чтобы их гениальные мозги могли трудиться на выбранном поприще, требовались особые нейросети и соответствующие базы знаний. Тут все упиралось в наличие финансовых средств. Будь ты хоть пяди во лбу, но гол, как сокол, карьера ученого тебе не светит, а светит тебе матом пожизненный ремонт местных высокоинтеллектуальных пылесосов, телевизоров и пищевых автоматов. Или еще какое крайне интересное, но не требующее напряжения мозгов занятия. Именно по этой причине мне необходимо заработать много, очень много денег. Чтобы установить нейросеть, исследователь М14 необходимо отстегнуть корпорации нейросеть 10 корпов или миллиардов, по-нашему, местных кредитов. И Еще столько же нужно. Для приобретения баз знаний необходимого уровня, помимо нейросети и баз, потребуются специальные импланты. Их называют также имплантанты. Это устройство, увеличивающее объем памяти, а также скорость усвоения и обработки информации. За счет увеличения проводимости нервных волокон и распараллеливания сознания на несколько потоков. На запланированную мной модель нейросети я смогу установить 14 имплантов, каждый по цене полмиллиарда кредитов. В итоге 27 корпов, и это лишь средство для развития себя любимого, а ведь нужно как-то устраиваться в мирах цивилизованных, есть, пить, где-то жить. Здесь вам не Советский Союз. Пособие по инвалидности и бесплатного образования не предусмотрено. Работать на доброго дядю капиталиста желаний нет. Выходит, нужно самому стать таковым. Впрочем, уже стал. М да, узная об этом Анастасия Терентьевна Барулина, мой преподаватель в МГУ предмета истории Коммунистической партии Советского Союза, достала бы из загашника именной Маузер, полученный из рук самого товарища Сталина, и пристрелила бы, как злостного ренегата, и Зиновьевско-Каменевского троцкиста. Аж мурашки по коже побежали. С виду маленькая сморщенная старушка, а стержень в ней даже не стальной, а из обедненного урана. Сколько она каищи попортила нашему брату-студенту на экзаменах и зачетах, страшно вспомнить. Хорошо, что ее курс занимал всего два семестра. Полет к пятой планете занял почти трое суток. Шли со скоростью одной десятой от скорости света. Я ожидал, что увижу все планетарное многообразие данной солнечной системы. Но заморачиваться с подлетом к иным небесным телам и скин посчитал лишние траты времени. Рационализм тут во всем. Ладно, когда-нибудь освою управление космическим кораблем и устрою себе экскурсию по галактике. При подлете к цели сбросили кассеты со спутниками. Пока разворачивалась орбитальная группировка, по моей настоятельной просьбе совершили облет естественного спутника. Ничего особо интересного не увидел. серо бурая поверхность испещренная кратерами от ударов крупных небесных тел, как и земная луна, повернута к планете, одной стороной. Уныло, тоскливо, неуютно. После развертывания спутниковой сети в течение суток получали информацию. В результате ее обработки перспективно была признана вся суша и большая часть шельфовой зоны морей и океанов, что составляло примерно 40% поверхности планеты. Эта площадь была разбита на 2000 участков от 50 тысяч до миллиона квадратных километров. Зажмурил глаза, обернулся пару раз вокруг себя и на удачу ткнул пальцем в полученную голографическую карту. Выпал крупный остров, неподалеку от среднего по размерам материка, в районе северного тропика. Поскольку угол наклона оси вращения планеты составляет 26 градусов, что чуть больше земного, широта местных тропиков находится немного дальше от экватора. В принципе, не важно, откуда начинать изучение планеты. Но внести в процесс долю мистической случайности я, как бывший студент, был обязан. В атмосферу вошли как-то обыденно. Никакие турбулентные потоки нам не помешали. Даже мощный грозовой фронт не пришлось обходить стороной. Корабль его просто не заметил. Я завороженно наблюдал за пляской электрических разрядов за бортом и немного нервничал. Несмотря на заверения Искина, о полной подконтрольности ситуации. После того, как темная масса облаков осталась за бортом, облегченно вздохнул и расслабился. Посадку совершили на выдающемся в океан мысе на северной оконечности острова. В трех километрах от берега океана каменистое плато, свободное от древесной растительности, идеально подходило для развертывания временной базы. После приземления было проведено развертывание группировки боевых летающих беспилотников, с целью осуществления защиты от хищных зверей, птиц и прочих всевозможных напастей. Только после доклада о том, что обстановка вокруг места посадки полностью безопасна, я получил добро на выход. В тамбуре активировал защитный костюм ЛКЗ-15М. Повесил на пояс нож с виброножом АВН-А3-5. Буквенно-цифровой код означает «Вибронож армейский с сатомарной заточкой режущей кромки. Пятый уровень опасности» то есть не предназначен для использования домохозяйками и иными гражданскими лицами. Достал из специальной ниши кабуру с легким игольником «Шило-50». Ну все, вооружен и крайне опасен. Мог бы не брать оружие, охраны вполне хватает. Но по инструкции на неосвоенных планетах положено иметь при себе минимальный арсенал, а если положено, значит меня без него просто не выпустят за пределы корабля. Теперь вперед и с Богом! Хотел перекреститься на всякий случай, но перед глазами вдруг возник образ разгневанной Анастасии Терентьевны, погрозившей мне сухим кулачком. Тут же вспомнил, что я хоть и ступил на скользкую тропу капиталистического обогащения, до сих пор действующий член КПСС, воспитан в духе материалистического мировоззрения, вооружен самыми передовыми достижениями философской мысли и существование высших сил должен отрицать. Интернационал спеть, что ли? Еще и красное знамя водрузить неподалеку. Вот хохма будет, кому рассказать. Ну все, Гром, хватит Стеба. Шагом марш оставлять следы на пыльных тропинках далеких планет. Снаружи стоял жаркий летний день, точнее позднее утро. Впрочем, на этой широте круглый год лета и жарко, даже по ночам. Относительную прохладу приносят частые дожди, но ненадолго. Со стороны океана доносятся шум прибоя и птичьи крики. Неподалеку – крутой скалистый берег, где, по данным воздушной разведки, обосновались бесчисленные стаи пернатых. Далеко на юге виднеется – зеленая полоска леса. Вокруг корабля в хаотичном беспорядке разбросаны каменные обломки, мелкие и довольно крупные, между которыми пробивалась чахлая травка и скудные кустарники. По всей видимости, ветровая эрозия – не позволяло здесь сформироваться достаточному для нормального функционирования растений слою почвы. Грузовой люк распахнут настижь. Суетливые грузовые роботы уже приступили к освобождению трюма грузовоза и развертыванию временного лагеря. Судно хоть и останется в моем распоряжении на поверхности планеты, но местные считают, что разумные не должны страдать в тесноте судовых кают. Пусть страдают в специализированных жилых комплексах. Высоко над моей головой раздались истошные крики. Задрал голову и увидел, как с небес на землю сыплется глосящий ворох перьев. За ним еще и еще несколько. Глухие удары каменистую почву и крики оборвались. Вот и первые образцы для анализатора. Сами прилетели. Стоит отметить, служба ПВО поставлена четко. Выношу ворошиловским стрелкам благодарность с занесением куда-нибудь. Ой, что-то не к добру у меня на шуточке с прибауточками распёрло. определенно нервишки пошаливают. Не каждый же день нога простого советского человека вступает на другую планету. И не какую-нибудь Луну или даже Марс, а полноценную, густонаселённую всякими тварями. Орден Ленина да звезду героя мне на грудь, извольте пожаловать. Ну-ну, как бы за звездой и орденом корварцам не послали, а туда и не ходок. Так что без звезд обойдемся. Вечером проконсультируюсь с скином насчет огненной воды из пищевого синтезатора. Я хоть и малопьющий человек, но сегодня сам Бог велел. Насчет выпивки, Гром, не переживай. В паре метров материализовался вездесущий шир в человеческом обличье. Есть вина с разных планет. Есть что покрепче. Не настоящая, разумеется, синтетика. Но иногда даже серьезные знатоки распознать подмену не в состоянии. И тебе не хворать, друг дорогой. Сюда бы еще достойную компашку. В одиночку квасить. Ни камильфо. Шир на шутку не отреагировал. Вижу, добрался до места. мероприятие кое-какие провел. Молодец. Завтра приступать к первому этапу. Если какая помощь понадобится, обращайся. На этом бывай. Энергия у нас хоть и дешевая, но тратится ее на разговоры с тобой немерено. После этих слов Шир растаял в воздухе. Вроде бы поговорили ни о чем но стало на душе приятно все таки какое никакое общение жаль что один на всей этой необъятной планете был бы коллектив было бы значительно веселее перед мысленным взором отчего то вдруг нарисовался красивый манящий образ арнела мути в штанах неожиданно стало тесно интенсивно помотал головой отгоняя видение надо будет и скину дать команду об увеличении дозы местного брома в моем рационе не хватало тут от сперматоксикоза загнуться. Пока стоял на свежем воздухе, с неба упало, еще с десяток птичек. Судя по размеру, строению клюва и когтей, вовсе не безобидные птахи, питающиеся комарами да мухами. Вот же тупые. Интересно, инстинкт самосохранения у них не атрофирован ли часом?